Он был полным хозяином в деле, ибо братья не ладили между собой и переступали порог аптеки только за тем, чтобы попросить денег. Откровенно говоря, доктору Теодору следовала гораздо большая часть прибыли, поскольку своим неутомимым трудом он способствовал популярности предприятия. Впрочем, он и не сомневался, что рано или поздно сумеет приобрести остальные доли. Пока ленивые братья проматывали в кутежах остатки наследства, доктор Теодора завоевывал почет и уважение жителей квартала, в том числе и кумушек. Когда уже сорокалетним холостяком он появился на Кабесе, облаченный в безупречный темный костюм, серьезный и солидный, кумушкам, которые отдали должное его знаниям, Тут же стали известны малейшие подробности его жизни. Как он кончил университет благодаря самоотверженности матери, как полюбил играть на фаготе, лишившись других развлечений по вечерам. Особенно растрогала их клятва доктора Теодора, отказавшегося от женщин ради парализованной матери. Дотошные Дона Динора даже побывала на этапажепе и поговорила с сиделкой которой возила мать доктора Теодора в кресле каталки после чего сыновняя преданность аптекаря получила единодушное одобрение кумшек и они оставили его в покое свыкнувшись с мыслью что доктор Теодора не может жениться они не учли важнейшие перемены происшедший в его жизни несколько месяцев назад. Мать доктора Теодора скончалась, освободив сына от рокового обета, которому он оставался верен более 20 лет. Теперь он мог вступить в брак, однако кумушки по-прежнему не сплетничали о нем. Настолько за ним укрепилась слава порядочного человека. Каково же было их изумление, когда распространилась новость, будто аптекарь интересуется Доной Флор. Ах, плут! В полной боевой готовности заняли они наблюдательные посты между аптекой и кулинарной школой «Вкусы искусства». Под перекрестным огнем их взглядов доктор Теодора, будто скованный, шел мимо окон Доны Флор, которая отвечала вежливой улыбкой на низкий поклон вздыхателя. «Ах, плут! Ах, притворщик!» Глаза сплетниц так и загорелись. Все еще продолжая жить в этапажике, теперь он не торопился на трамвай, когда закрывались двери аптеки. Его уже не ожидала нетерпеливая и больная мать.